Глава 29. Мы с Флойдом Барчимом шли по узкому тротуару, и я находилась в приподнятом настроении. Ситуация с Ричардом обещала разрешиться самым удачным образом. Лекарства для Марты были куплены, а нотариус оказался положительным персонажем в этой непростой истории. До экипажа оставалось десяток метров, когда мое внимание привлекла детская коляска в витрине магазина. Она была изумительной. Мистер Барчем, давайте зайдем в этот магазин. Я посмотрела на управляющего и увидела, что он улыбается. Чудесная вещь. Вашей малютке точно понравится разъезжать в ней по парку. Как только над дверями звякнул колокольчик, нам навстречу вышла женщина с туго завитыми кудряшками и восхищенно удивленным лицом. Добро пожаловать в мой магазин, леди. Меня зовут миссис Вайлет. Чем могу услужить? Меня интересует детская коляска в витрине, сказала я, разглядывая полки с детскими товарами. Я хочу ее купить. О, это замечательный выбор. Модель называется Принцесса, затараторила миссис Вайлет. Статусная вещь от Томаса Критча, которая добавит лоска даме». У нее латунные соединения, короб сделан из красного дерева, а капюшон изготовлен из самой лучшей кожи. В комплект входят бархатные подушечки, матрасик и одеяльца, набитые лебединым пухом. «Вы мне скажете адрес, чтобы я могла прислать вашу покупку?» «Мы заберем коляску сразу». Я прошлась мимо полок с товаром. «И, наверное, я куплю еще что-нибудь». Хозяйка магазина засияла, предчувствуя отличную прибыль, и принялась выкладывать на прилавок все, что могло меня заинтересовать. Флойд Барчем понес коляску к экипажу, а я взяла остальные пакеты и, поблагодарив миссис Вайлетт, вышла из магазина. Не успела я спуститься со ступенек, как услышала мужской голос. «Леди Мэрифорд, какая неожиданная встреча!» Повернув голову в ту сторону, откуда он доносился, я увидела Александра Сомерсета сына леди Абигейл. Действительно неожиданная. Я улыбнулась ему, хотя не чувствовала радости от встречи. Мне он казался подозрительным, как и его мамаша. «Добрый день, ваша милость». «Конечно добрый, ведь я встретил вас!» Он посмотрел на меня долгим взглядом. «Позвольте мне помочь вам». «Благодарю». Я протянула ему пакеты, предполагая, что отказать было бы не очень прилично. Да и пусть лучше думает, что перед ним наивная дурочка, а я тем временем присмотрюсь. Очень хотелось узнать, какие планы у него на меня. А они были. Это я видела по его глазам. Он засунул трость под мышку, чтобы взять пакеты, и мой взгляд сразу же метнулся к набалдашнику. Аметист в золотой оправе. О, как интересно. На камне я заметила небольшой скол, что сразу возбудило во мне подозрение. Он мог бить Марту, промазать и ударить на балдашника о например. Но зачем ему это? Кто знает, кто знает. Мы пошли к экипажу, барон чуть впереди, а я позади него, чтобы не занимать и без того узкое пространство тротуара. Мой наметанный глаз сразу же оценил то, что скрылось от меня в первую нашу встречу. В зале суда мы так близко не пересекались. Одежда барона сидела на нем идеально, что говорило о хорошем портном. Качество ткани тоже было отличным. Итак, средств на одежду он не жалел, как и на аксессуары: трость, золотые часы на цепочке, нагрудная булавка и запонки. Аккуратно уложенные волосы под шляпой, вальяжная походка Александр Сомерсет был франт еще тот. Он однозначно нравился женщинам, и Марта могла соблазниться им. «Богатый, красивый, воспитанный». «У вас с моей матушкой разногласия, ведь так?» Барон вдруг резко остановился. «Она даже говорить со мной не захотела на тему вашего появления в Золотой Роще, когда я рассказал ей о нашей встрече». Ой ли, «Мне с леди Абигейл делить нечего. Я взяла лишь то, что мне оставил супруг. Я подняла на него наивные глаза». «Может, ваша матушка думает иначе?» «Конечно, она думает иначе», — расхохотался Александр, демонстрируя идеальные зубы. «Господи, дорогая моя, вы плохо знаете леди Абигейл». «Вот, значит, как. Почему он решил так откровенно говорить о своей матери? Что вы имеете в виду? Этот разговор вызывал у меня все больше интерес. «Моя матушка не приемлет связи аристократов с теми, кто ниже по социальной лестнице». «По её мнению, это портит кровь, а рожденные от такого брака дети приобретают все самые дурные черты характера», ответил барон, но тут же добавил. «Но мне бы хотелось, чтобы вы знали, я не разделяю это мнение». «Интересно, кто же был в роду леди Абигейл, что у нее столь гадкая душа? Поэтому у нее такое отношение к Беатрис?» хмыкнула я. «Если честно, мне хотелось спросить, какого черта эта идеальная женщина засовывала руку в карман племянника, но сдержала этот порыв. Пока не стоит». «Не только. Она не сомневается, что ее отцом является Уиллоу». Александр слегка наклонил голову, всем своим видом демонстрируя сожаление. «Но мне кажется, она просто не может примириться. Вот и ищет во всем подвох». Мы подошли к экипажу и Флойд Барчем, поклонившись, забрал у него пакеты. Я заметила, что управляющий как-то странно взглянул на барона, но сразу же отвел глаза. Нужно спросить у него, что он думает об этом человеке. «До свидания, ваша милость». Я улыбнулась ему, принимая руку мистера Барчема. «Спасибо, что помогли». «Это такая малость, леди Миранда». Александр отошел на шаг — и остался стоять на тротуаре, провожая экипаж взглядом. «Вы как-то странно посмотрели на барона Сомерсета. Почему?» — задала я вопрос управляющему, когда мы выехали из Донтона. «Я видел его позавчера на дороге. Его милость мчался так, будто за ним черти гнались. Это показалось мне подозрительным», — ответил Флойд Барчем. Он не стал подбирать слова и спросил напрямую, вам он нравится леди если это так, то хочу предупредить вас будьте осмотрительнее о нет об этом не может быть и речи. я улыбнулась его попытке предостеречь меня во первых слишком уж подозрительна их семейка, а во вторых он не в моем вкусе управляющий тоже улыбнулся и кивнул принимая мой ответ как только мы приехали домой Первым делом я поднялась к Марте, чтобы объяснить горничные правила приема лекарств. Оказалось, что наша гостья приходила в себя, пила воду и даже пыталась что-то сказать. Это вселяло надежду. Новость о Ричарде тетушки восприняли с опаской. Шерилл с Кэнди переглянулись, потом посмотрели на пресциллу. «Миранда, детка, я понимаю, что ты хочешь помочь, но ты уверена в правильности этого поступка». Обратилась она ко мне, старательно подыскивая слова. «Человек не совсем здоров. Возможно, он опасен». Я найму для него сиделку, работа которой заключается в уходе за такими людьми. Ричард будет жить в северной половине дома с отдельным входом. Я понимала их опасения, но отступать не собиралась. «Если я очутилась здесь, значит, каждое событие имеет свой смысл». Давайте не будем делать преждевременных выводов. Когда Ричард появится здесь, вот тогда и решим, как нам дальше быть. Надеюсь, ты знаешь, что делать. Присцилла больше не стала меня отговаривать, за что я ей была благодарна. «Ты не забыла, что сегодня собрание Плюща и Клевера?» — сменила тему Кэнди. «На улице поднялся ужасный ветер, но, думаю, дам это не остановит». «Нет, конечно. Мария Фортсон приведет своего брата, и я должна быть там». Я взглянула на часы. все таки это затевалось по моей инициативе. «Тогда я тоже поеду с тобой», — тихо сказала Кэнди, испуганно стрельнув глазами на присцилу. «Что?» Тетушка чуть не выронила чашку с чаем. «Ты собираешься в маяк?» «А почему бы и нет?» Кэнди, похоже, решила всерьез восстать против присцилы. «Мне интересно, что там происходит». «Я отправлюсь с Миранды и Кэнди», — подала голос Шерилл, подвигаясь ближе к сестре. «Можешь не отговаривать меня, Приси». Я даже представить боялась, чем закончится этот демарш. но то, что случилось, удивило всех. «Раз так, то я тоже еду» вдруг сказала Пресцилла. Тетушка побледнела, ее ноздри широко раздувались, что говорило о крайней степени возмущения, но она отчаянно боролась сама с собой. В конце концов, я должна присмотреть за вами, чтобы вы не слишком увлеклись прогрессивными идеями этих чересчур активных дам. «О, моя дорогая!» Шерил бросилась к сестре и сжала ее в объятиях. «Это будет наше первое приключение!» Посещение собрания Плюща и Клевера для них действительно было сродни приключению. Я бы даже охарактеризовала сей поступок как вызов местному обществу.